является «petiteo principi», то есть ложное принятие за основу в доказательстве того, что еще сомнительно. Охотно пользуются резонеры и логическим кругом «circulus ин демонстрандо когда, например, положение «первое» доказывается через второе, второе через третье, а третье снова через еще требующее доказательство «первое». Типически резонерские ложные построения –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 Небольшая служебная неприятность как будто бы сразу, в короткое время, преобразовывают личность и ставят перед ней сразу задачу всей ее дальнейшей жизни, объединяя в единое осмысленное целое разорванные до того элементы окружающей действительности. С этого момента изобретатель целиком погружается в мысли о своем изобретении и его реализации, пророк живет только заботами, О все большем самоввозвеличении и привлечение к себе адептов и поклонников, а сутяжник все силы своего ума и все свои средства отдает на борьбу за якобы попраную справедливость С самого своего возникновения бредовая система как бы окружается полем большого эффективного напряжения и всякое новое впечатление в него попадающее выстраивается в порядке этой системой определяемым.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 подчеркивая свое духовное превосходство и иронизируя по поводу помещения его на испытания в клинику. П. 51 года. Девица. Живет на средства родных. Сестра больной страдает шизофренией. Раннее развитие нормально. В детстве по характеру капризна, эгоистично, упрямо. По неуспешности не могла окончить среднего образования.